Каждые 5 минут пионер плавно поворачивая менял направление. Курсограф немедленно отмечал на своей карте эти повороты. Внезапно на экране впереди по правому борту показалась густая тёмная масса, быстро двигавшаяся на перерез подлодки. Под этим местом экрана точа зажглась красная лампочка и послышался звонок автоматической тревоги. И капитан, и лейтенант, ничего не предпринимая, чтобы избегнуть встречи с этой массой, лишь внимательно следили за ее приближением. Ровно через пять секунд подлодка сама наклонила свой нос и, перемея в глубину, прошла как раз под огромной плотной стаей каких-то больших рыб. — Тоже автоматика? — спросил удивленный зоолог. Ему впервые пришлось видеть такое самостоятельное поведение подлодки. — Разумеется, — ответил капитан. Если в течение 5 секунд носовая мембрана ультразвукового проектора непрерывно воспринимает сигналы о каком-либо одном и том же препятствии прямо на пути, то автоматический механизм передаёт сигнал кольцевым дюзам, которые играют у нас роль рулевого аппарата, и подлодка автоматически меняет курс в свободном направлении. Когда же впереди другой мембраны, которая при новом курсе заменила носовую Препятствие исчезает. Автоматический механизм выводит подлодку на прежний курс. «Замечательно!» — проговорил восхищенный зоолог. «Но зачем же в таком случае нужны тревожный звонок и красная лампочка?» «На случай, если у командира подлодки имеются какие-либо другие намерения, а не просто желание обойти это препятствие. Для этого автомат и ждет пять секунд». Капитан Павел. Вновь погрузился в свои расчеты. Воцарилось длительное молчание. Через короткие промежутки из радиорубки слышался, как будто усталый, монотонный голос Плетнева. «Павлик! Отвечай! Павлик!» «Говорит пионер! Говорит пионер! Павлик! Павлик!» «Сколько мы прошли по прямой?» Александр Леонидович тихо обратился за улок к старшему лейтенанту. Мы в пути около тридцати пяти минут. Лейтенант посмотрел на карту под пером курсографа и на указатель пройденного расстояния. — Тридцать одну милю, лорд. Если мы настигнем кашалота, то, думаю, не раньше, чем на шестидесятой миле. Зоолог страдачески поморщился и, не сводя глаз с экрана, спросил. — Вы сомневаетесь, настигнем ли мы его? Лейтенант пожал плечами. — Да. Послышался тонкий писк телефонного аппарата. Капитан включил репродуктор и экран телевизора. На экране показался тускло освещённый участок круглого, как усечённый конус тоннеля. Множество прямых труб тянулось горизонтально от основания конуса к его усечённой вершине. В сумраке этого тоннеля среди труб виднелась фигура человека. Человек этот что-то делал там, изогнувшись в самой неудобной позе. Из репродуктора раздался задыхающийся, но довольный голос горелого. «Разрешите доложить, товарищ командир? Я попробовал на ходу прочистить дюзы, не разбирая их. Это мне удалось, и вы можете довести ход судна до максимального». Лицо капитана выразило удивление и радость. «Благодарю, Федор Михайлович». Но вы напрасно рисковали собой, отправляясь в эту камеру. В конце концов, не так уж важны эти десять процентов потери мощности. Ну, выходите скорее. И прошу явиться ко мне. Слушаю, товарищ командир. Выключив репродуктор и экран, капитан обернулся к старшему лейтенанту и, лыбаясь, сказал. — Пустите на десять десятых, Александр Леонидович. И продолжал. — Вот это механик.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 Вы, вероятно, хотели сказать, Фёдор Михайлович, что сердце у вас здоровое. Ну ладно. Идите к себе. И всё же, добавил он, усмехнувшись. Ждите появления вашей фамилии завтра в приказе. Горелов поклонился и молча вышел. Капитан погрузился в рассмотрение карт рельефа дна и течений. На верху На куполе экрана появилась большая длинная тень с правильными и плавными очертаниями, заостренная спереди и слегка закругленная сзади. Маленькое волнующееся облачко на заднем конце фигуры позволило с точностью установить, что именно она означает. — Пароход над нами, — сказал старший лейтенант. — Идет к Тринидаду или в Каракас? — Об это вам тоже донес ультразвуковой прожектор. Недоверчиво спросил Заулок: "Не эту в обнос со старше Тинад?" Но через эту пустынную часть Атлантического океана в том направлении, куда судно идёт, проходит только один более или менее оживлённый путь. Из Лондона к северным берегам Южной Америки: Тринидад, Джэфстаун, Каракас. Наступило долгое молчание. Если бы не движение теней на экране, могло Показаться, что подлодка замерла на месте. Даже монотонные, нагоняющие тоску вызовы Плетнева, казалось, слились с тишиной в центральном посту и не нарушали ее. «Что с Павликом?» — думал заолог. «Где он теперь? Жив ли он еще, бедный мальчик? Каким чудом, какой случайностью он держался на кашелоте? Если и правда, что он был на нем...» Не померищилось ли Марату, может быть, несчастный ребёнок лежит сейчас где-нибудь в другом месте, бессильный, беспомощный, может быть, раненый и ждёт спасения? Отвечай, Павлик, отвечай, Павлик, говорит пионер. Заулок не мог оставаться спокойно на месте. Ему нужно было что-то делать, куда-то спешить, бежать, искать.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 «Я обшарю ближайший участок океана, но найду этого зверя. Мне нужно убедиться, на нем мальчик или нет, если только он не сорвался с кашалота». Он помолчал и добавил, «Одного я понять не могу, почему он не пускает в ход оружие, ведь с ним ультразвуковой пистолет и электрические перчатки».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 бросились из центрального поста в радиорубку